Вашингтон, отель «Отергейт», 25 сентября. Элвин МакКинзи прошелся по номеру, бросив взгляд на заголовки вчерашних газет. Тест на лайт-детекторе разоблачает ложь Ольги МакКинзи. Сенсация номер один. Вдова миллиардера виновна в двух убийствах. Если верить всему, что пишут, а не верить нельзя, то Ольга виновна. И теперь состояние компьютерную империю поделят они с Кимберли. Примерно по два с половиной миллиарда долларов, плюс полный контроль над Центурионом. Живопись станет его хобби. Не более того, он сразу же войдет в элиту не только США, но и мировую. Он неудачник Эллен Маккинзи, который ни на что не способен. Элвин взглянул на цветную фотографию Ольги на первой полосе, Вашингтон-пост. Нет, его чувство к ней не исчезло. Его любовь, даже после того, как Ольга дала понять, что между ними ничего быть не может... В дверь постучали. «Ваш заказ, сэр», — раздался женский голос. Элвин открыл дверь. Официантка вкатила в номер тележку с обедом. У Элвина не было ни малейшего желания показываться на публике, тем более что Кимберли предупредила его... Теперь надо затаиться на время, пока не будет вынесен приговор, а до этого остались считанные дни. А потом... — Элвин, еще одно движение, и содержимое твоей черепной коробки забрызгает шелковые обои номера отеля «Отергейт», — услышал он позади себя голос. Тяжелая дуло уперлась ему в затылок. — Что вам нужно? — осторожно произнес Элвин, думая о том, что это какая-то сумасшедшая. «Мне нужна правда, и только правда, Элвин», — услышал он, — «и ничего, кроме правды? Начинай, а я послушаю».